Глава 42 Я старалась вложить горечь и разочарование в свои слова. И если судить по реакции барона, то у меня вышло довольно убедительно. Барон Феро бросил последний взгляд на браслет, но, видимо, смирился с происходящим и больше не пытался от меня сбежать. «Только не говорите, что у вас выдали замуж по принуждению. Я знаю, что в долерию вы приехали сами, а выйти замуж за великих королей». «Ваша инициатива». «Надо же». «А я только посчитала барона Феро умным мужчиной. Зато подтвердила свое предположение, что Анжела здесь была. Иначе как бы барон узнал, что мой брак был сугубо добровольным? Да еще и то, что я сама предложила его королям долерии, Ведь я въезжала в страну отнюдь не через эту границу. А Сырошкар предупредил, если бы пограничники определили, что мы не простые торговцы». под которых замаскировались. Единственный, от кого барон мог узнать такие вещи, — моя сестричка. «Да, я приехала сама», — не стала отрицать. «Ложь тут только все испортит». «Но это не значит, что я четко знала, на что иду. Вы же понимаете, что брак с великими королями — это не так просто». «Вы жалеете?» — безэмоционально спросил барон Ферро. «Я не могу ответить на этот вопрос». Вы же понимаете, как будет звучать честный ответ и какие последствия будут. Но если бы у меня был выбор, то я бы поступила совершенно иначе, — сказала я, грустно улыбаясь. Я бы меньше доверяла сестре, больше бы следила за политикой и ни за что бы не позволила Анжеле ответить отказом на письмо королей Долерии с брачным предложением. «Ваше Величество, зачем вы мне все это говорите?» Барон Ферро смотрел на меня внимательно. «О да, теперь я недосадная помеха. а вещь, которую можно использовать. Я видела, как изменился его взгляд, как судорожно он ищет свою выгоду. «Затем, что я могу сделать то, что вы очень хотите», — улыбнулась я. «И что же это? Я могу заставить короля Иштена побыстрее уехать обратно, где более расторопные слуги, меньше проблем. А аристократия очень любит королей и королеву». Я говорила наугад, пытаясь понять мотивы бароны. Слуги здесь и впрямь ведут себя отвратительно. Любые мои просьбы истолковываются максимально привратно, а выполняются так медленно, словно я не королева, а капризная дочь помещика. Однако, если Блэк озвучивал какие-то просьбы, то они тут же исполнялись. Это и навело меня на подозрение, что через меня пытаются повлиять на короля. Ведь если королева попросит побыстрее уехать из неприятного места, король навряд ли откажет в такой простой вещи. Этим подтверждается еще одна наша догадка. Бароны не знают. что мы подозреваем заговор». «С чего бы?» «Что-то слабо верю в бескорыстную помощь. Пусть он и говорит ехидно, но я почувствовала, что он сомневается. Кажется, наш с Иштином приезд ему и впрямь, поперек горла. А с чего вы взяли, что она будет бескорыстной?» Я улыбнулась, вставая. «Подумайте, хотите ли вы моей помощи? Подумайте, что можете предложить мне взамен». «Как я могу о чем-то думать, если не знаю, что вы хотите за свою помощь?» «Где вас можно встретить после пяти вечера?» Спросила я, поднявшись и оправив платье. «В синегостиной. Если не передумаю, я приду, чтобы узнать ваше решение и озвучу свою цену. А пока мне стало значительно лучше, так что можете меня не сопровождать». Снисходительно бросил я барону. Больше в разговоре нет никакого смысла. Время, которое просил у меня Блейк, Уже прошло. В бальном зале было душно, и присутствующие никуда не разбрелись, как я надеялась. Еще я хотела, чтобы Иштен уже вернулся, но, по всей видимости, он слишком занят разговором с бароном Лагольдом. «Ваше Величество, не хотите воды?» «Я слышал, что вам стало нехорошо. Блейк появился рядом. Видимо, Иштен попросил меня охранять. «У меня все хорошо. Думаю, у тебя тоже», — сказала я, принимая из его рук бокал воды. пить хотелось. «Королева Долерии очень умна». Блэк почтительно склонил голову. «Значит, все успел. И даже понять отношение местной аристократии ко мне. Жаль, что здешнее общество не в состоянии этого оценить. Если королева устала, можно завершить этот бал. Пока рано. Когда узнаешь, что твои родственники посещают те же места, что и ты, то добавляет сил. Умница, Блэйк». Прекрасно понял, что я намекнула на свою сестру. Больше у меня родственников нет. Я хотел бы рассказать о таком приятном событии моему королю. Когда сферы интересов родственников пересекаются, это ведь прекрасно, бесстрастно отметил Блейк и в буквальном смысле исчез. Интересно, интересно, это он так натренирован? Или же это магия? Я честно планировала поскучать еще немного, но мне не дали. Подошла пожилая дама и склонилась в вежливом поклоне. «Ваше Величество!» Я благосклонно кивнула, заталкивая поглубже гадкое желание заставить эту даму простоять в поклоне подольше. Возраст нужно уважать. Да и то, что она подошла выразить почтение, уже хорошо. Даму зовут виконтесса Виоли. Она отлично знает историю, неплохо разбирается в политике, а еще отлично умеет скрывать эмоции». Даже спустя время я не поняла, с какой целью она подошла ко мне и пригласила побеседовать. Зато поняла, что Викантесса обладает авторитетом. Чтобы мы смогли спокойно поговорить, все люди вокруг милого диванчика для дамских бесед бесследно испарились. «Граница славится своими мастерами амулетов», — продолжала говорить женщина. «Вы спрашивали, что вам стоит посетить. Зайдите к любому мастеру амулетов». «Я видела немало амулетов». — вежливо улыбнулась я. — Но обязательно загляну. — Нет, таких вы не видели, — возразила виконтесса. Такие амулиты делают только долерцы, ведь долерия — последний оплот магии в этом мире, и на королевском роде лежит огромная и страшная ответственность. — Понимаю, — ответила я. Признаться, беседа начала меня утомлять, но мы с Иштаном сами настояли на неформальном приеме, чтобы аристократы смогли с нами свободно общаться. «Не понимаете!» Вдруг зло произнесла Виоле, Виоли. «Если бы понимали, то не вышли бы за наших королей. Позволили бы им дождаться другую королеву». Вежливая улыбка сошла с лица сама собой. Надо же было из всех нарваться на сумасшедшую старуху. Надеюсь, она на меня с ножом не кинется. В любом случае, сейчас уже поздно. Я — королева». А потому прошу проявить должное почтение. Холодно изрекла я, собираясь завершить разговор, пока эта женщина не заработала путешествие на плаху. Вы ошибаетесь, Ваше Величество, то, что поздно для вас, не поздно для королей. Живете вы разное время, и когда наступит нужный момент, их магические фрагменты сберет достойную. Вы же чувствуете это, то, что у них не было выбора, и все здесь догадываются об этом. «Никто не признает такую-ка...» «Замолчите, если не хотите лишиться головы». Меч Блэйка оказался у шеи Викантессы. «Еще слово, и вы потеряете свою жизнь». Виконтесса усмехнулась и послушно замолчала. Когда Блэйк отвел от нее меч, она пробормотала что-то о дворнягах, но быстро ретировалась. А вот Блэк стоял бледный, закусив губу так сильно, что выступила капля крови. «Думаю, теперь твоя королева устала». Проводи меня в покое, приказала я Блейку, пока не поднялся гвалт. Блейк послушно вывел меня в коридор, только сейчас я поняла, что случилось. Меня оскорбили, практически прилюдно назвали негодной королевой, и что я могу сделать? Казнить несчастную старую леди? Конечно, Виконтесса умная и отлично соображающая старушка, которая прекрасно понимала, что делала, но в глазах окружающих у нее куда более светлый образ. Я крепко сжала кулаки. Даже став королевой, я ограничена. Забудьте, ваше величество», — тихо сказал Блэйк. «Что? Забудьте о ней и об этих аристократах. Отпустите ситуацию. На вашу репутацию она никак не повлияет. Кто захочет понять, какая вы правительница, тот будет смотреть иначе. Эти же составили мнение до того, как увидели вас». и нет смысла стараться его менять ради недостойных. Ты говоришь так, словно сам прошел через что-то подобное. Не могла не отметить я. И оказалась права. Признаюсь, я не ждала от блейка откровенности. Но безлюдные коридоры, в которых магически вытравили эхо, располагали к искренней беседе. В долерии очень ценятся отпрыски королевского рода. Ум, магические дары и некоторые черты характера передаются из поколения в поколение. как и желание служить на благо страны. Поэтому мужья для тройственных союзов подбираются особо тщательно. Знатные, сильные, умные и надежные. Те, кто готов в случае необходимости быть не только соратником, но и живым щитом. Блэк соответствовал всем требованиям, кроме одного — знатности. Однако Глен был и лучшим другом, и братом. Они знали друг друга с детского возраста, а их дружба прошла проверку временем. Поэтому они и решили стать соратниками и искать жену для Тройственного союза, а короли без раздумий одобрили решение любимого младшего родственника. Вот только аристократы не были согласны с таким решением. Если один из их отпрысков стал бы частью Тройственного союза, их влияние бы значительно расширилось. Поэтому Блейку в свое время хватило и шепотков, и осуждения, и даже покушения были. Но тут аристократы просчитались. Блэка считали первым рыцарем совсем не за красивые глаза и дружбу с Гленом, а за превосходное владение мечом и непревзойденную магию. Да и сам Глен, узнав, что на его друга покушались, казнил всех, на кого собралось достаточно доказательств. Но по сей день возникают кривотулки по поводу членов Тройственного Союза. Я иногда до сих пор не верю, что все сложилось так, а не иначе, что никто не погонит в зашей». когда найдется более достойный кандидат. Неловко усмехнулся Блейк, завершая свой рассказ. А я осознала, что его молчаливость вызвана не столько холодностью, сколько застенчивостью. И вместе с тем я впервые столкнулась с таким явным долерским восприятием брака. Обычно все братья и друзья знают, что как бы ни были крепки их родственные и дружеские отношения, они рано или поздно создадут свою семью и сосредоточатся на ней. Но в Далерии все иначе. Любой мужчина понимает, что ему нужен тот, кто прикроет его спину на войне, тот, кто защитит дом, пока он отправится в поход. Друг, брат, соратник, один из членов Тройственного союза и брак, который в моей бывшей стране воспевают как высшую меру любви, в Далерии превращается в высшую меру любви и дружбы. И потому мужчины, которые уверены в дружбе, будут за нее бороться. а потом объединяться, чтобы сражаться за любовь понравившейся женщины. Я бы с большим удовольствием выгнала того, кто попытается занять твое место. Мне до сих пор трудно правильно воспринимать тройственные союзы. Но, глядя на вас с Гленом, я понимаю, почему они есть и для чего существуют. Надеюсь, вы найдете себе отличную жену, которая оценит вас, искренне сказала я. Интересно. Спасибо. «Мне почудилось или было реальным?»